запершило в горле и невольно вспомнились наставления дежурного в Литнинской колонии о вреде никотина. Злейший враг организма. При грудной жабе надо бы бросить курить. Но добрая затяжка помогала в минуты трудных размышлений, и благоразумные намерения и так и откладывались до лучших времен. Выкуренная папироса оставила горечь во рту, и боль в висках, но так не приблизив к разгадке труднейшего ребуса. Куда и с каким заданием отправились с дачи Фролова кутеповские молодчики? Ленинград. Снова и снова возникало в мыслях. Конечно же, Ленинград, который ближе всего к финской границе. Большой город, где легко укрыться, затеряться в толчье, где можно выбрать объект для диверсий. Кутепов несомненно учитывает и такую сторону операции, как политический резонанс. Диверсия в Ленинграде, в Красном Питере, овеянном легендарной славой города революции. Как об этом можно будет раструбить в газетах? Удар в сердце большевизма. Названия можно придумать самые хлёсткие. А вдруг диверсанты минуют Ленинград, пройдут в глубь страны? и ударить там, где их меньше всего можно ждать. Будьте уж не дурак. Сообразит, что прежде всего чекисты подумают о Ленинграде. Вот тут он и может смониврировать, отказаться от политического фейерверка, предпочтя ему реальную тяжесть удара. Нацелиться на крупный железнодорожный мост, на электростанцию или оборонный завод. Такой ведь вариант тоже следует предусматривать. Ечислав Фродольфович усмехнулся про себя. Вариантов было великое множество, из них нужно было выбрать один, верный. Неслышно прикрыв за собой дверь в кабинет, вошёл Артузов. Ечислав Фродольфович машинально взглянул на часы. Шёл уже третий час ночи. По всем нормам служебным и теоретическим полагалось кончить рабочий день. Гецислав Фродольфович обрадовался приходу Артузова. С момента первого знакомства в 19 году их так и продолжало связывать взаимные симпатии. Много раз случалось, что они появлялись друг у друга в служебных кабинетах именно в минуту особо тягостных раздумий, когда не находилось решения, не удавалось выудить и самый малый кончик из запутанном клубке фактов, догадок и предположений. «Интуиция, что ли?» — подумал Вячеслав Рудольфович. «Конечно, Артур Христианович будет сейчас говорить, что нельзя изводить с себя работы, что давно надо ехать домой и вообще бессовестно так обращаться с собственным здоровьем. Не буду мешать самоотверженному труду», — с улыбкой сказал Артузов, усаживаясь возле стола. «Я ведь просто так заглянул, Вячеслав Рудольфович. Весьма рад, Артур Христианович». «Похоже, и мне следует сделать рабочую паузу». Артузов снова улыбнулся и взял из стопки книг на столе первую попавшуюся. «Мюллер. Мировая война и германской революции». Представьте себе, он утверждает, что невозможно осуществить социалистическую организацию и народного хозяйства только в одной стране. Это при наличии-то советской России. Все критикуете, Вячеслав Рудольфович. А сами когда начнете писать? Вы же в анкете в графе профессия указали литератор. Была такая промашка. Каясь, больше так писать не буду. Сейчас Артур Константинович мои интересы склоняются в сторону точных наук: математика, химия. Наслушан уже, рассказываешь, что вы на дачь чуть ли не химическую лабораторию взялись устраивать. За химией великое будущее, Артур Константинович. Какой же ошибку Радык допустил? спросил Артузов, взяв со стола другую книгу. 5 лет комментерно. Поглядим, за что же Радыку попало. Артур христианч принёс иа листать книгу. Ага. Вот где вы приложили руку. Картина предстоящего поединка указывает на хаотический характер, как на основную черту настоящей эпохи. Нельзя же так писать, воскликнул Вячеслав Фродорович. Получается же в таком случае, что все кошки серые. Посмотрите, как он всё запутал. В отношении национализации банков пишет, что мы мол опасались, чтобы Жазия ликвидирует свои текущие счета. Ерундистика. Не это было причиной национализации банков.